Глава 3 Слоны были маленькие. Крохотные, можно сказать, слоны. Слоны-карлики, по всей видимости, предназначенные природой не для того, чтобы быть царями бескрайних саван, а для скромного проживания в глубинах леса. Но, к сожалению, ростом и статями эти животные не вышли исключительно по слоновьим меркам оставшиеся все-таки покрупнее лосей или, там, быков. А еще они двигались достаточно быстро, чтобы я едва-едва успел добежать до того участка периметра, который должен был подвергнуться атаке. Когда пять выструбивших на всю округу туш, поодиночке весивших тонны 2-3 и оснащенных двумя длинными острыми бивнями, приблизились к лагерю на расстояние полусотни метров, Их встретил жидковатый дождик и стрел, почти все из которых в свои цели попали, благо промахнуться по слону куда сложнее, чем по человеку. А потом животные вплотную подошли к веревочным ограждениям и получили порцию дротиков, к каким примешалось пять или шесть глиняных бутылей с горючей смесью, откуда торчали зажженные фитили. Мои подчиненные, взбудораженные случившимся чуть ранее нападением, Оружие из рук, если и выпускали, то не убирали далеко. И сейчас, без тени сомнения, применили его по назначению. Только вот зверям было пофиг как на торчащие из толстых шкур занозы, так и на пылающие лужицы, растекшиеся по бокам и хребтам. Они, словно разогнавшиеся танки, вломились в лагерь, стоптав и разметав лобами как защитный периметр, так и парочку возведенных на скорую руку шалашей, случившихся на пути. В одном из них, кстати, была сложена наша походная посуда, судя по разлетающимся в разные стороны осколкам деревянных мисок и десяткам ложек, дружно трещавших под ногами обладателей бивней и хоботов. Хорошо, хоть разнообразная инфраструктура смогла немного замедлить собой пошедшие на таран туши, крушащие без разбора живое и неживое дав людям время на то, чтобы немного разорвать дистанцию. «Да из чего эти твари сделаны?» — возмущалась вскарабкавшаяся на какую-то повозку Изабелла, заряжая в уже взведенный арбалет вторую стрелу. Несколько наиболее умелых обладателей подобного оружия тоже, подобно ей, готовились провести новый выстрел по подошедшим вплотную животным, и целились они преимущественно в голову. Да только выпущенные ими болты либо прошли мимо покатных лбов, либо застряли в них, не нанеся зверям существенного ущерба. Прочие метательные снаряды, от горящих факелов до тарелки с чьим-то недоеденным обедом, тоже успеха не принесли. Желающих же пустить в ход легкое пехотное копье или вообще какую-нибудь саблю попросту не нашлось. Народ ломанулся в сторону выхода, пока хоботно избавили темп, продираясь через канаты, наматывающиеся на их ноги вместе с вырванными из земли колышками. Нанятые мной в городе сержанты из числа бывалых наемников и отставных солдат, как наиболее опытные, быстрее всех драпали. И я, в принципе, слишком сильно укорять их не мог. Мало того, что даже маленький слон плохо подготовленную пехоту из вчерашних обывателей стопчет, едва заметив и не сильно на ее ошметках притормозив. Так еще и эти животные не были из тех, кого можно отпугнуть болью или убить одной удачной атакой, пришедшейся в уязвимое место. Светло-коричневая шкура зверей беспрестанно подергивалась в разные стороны, словно у них случился нервный тик во всю шкуру сразу, а также пульсировала отвратительного вида нарывами. А там, где они прорывались благодаря удачно попавшим стрелам, С равным успехом наружу могли вырваться брызги крови, отвратительно воняющий гной или вообще потоки тёмно-серых, тёмно-синих и попросту чёрных миазмов явно мистической природы. Выдавали одержимых также и глаза, будто подсвеченные изнутри постоянно меняющимся цвета фонариком и с непрерывно текущими кровавыми слезами. «Сабетен! Ослепи их!» Скомандовал я боевому магу, перехватывая алибарду поудобнее и бросаясь вперед, наметив целью стоящая с фланга животное. А раз слоны издавали звуки, приличествующие живым, то, скорее всего, живыми они и были. А раз так, значит, их можно относительно легко сделать мертвыми. Потерять лагерь со всем имуществом, а также позволить животным без помех гоняться за людьми и стаптывать их по одному — Было нельзя. Вернее, можно, но это практически обесценило бы весь труд последних двух-трех недель, потраченных на создание чего-то, более-менее смахивающего на настоящее боевое подразделение. Да мне беседы с добравшимися до города землянами, призванные отсеять перспективных, психически стабильных и готовых к диалогу новичков от общей массы, аж пару раз в кошмарах снились. «Одержимые духами боятся боли не больше, чем нежить, но ориентируются в пространстве все-таки при помощи органов чувств. Сам знаю!» — рявкнул откуда-то сзади боевой маг. И в следующее мгновение по морде одного из слонов хлестнула ослепительно яркая молния. Точность у нее была не ахти, но сотканная из колдовского электричества жгут непрерывно терзала одержимое животное секунд пять или шесть, прочертив полосу обугленно разорванной плоти сначала от середины лба к одной глазнице, а потом и на другой стороне головы. Затем точно такое же заклинание атаковало второго, третьего, а вот четвертый получил уже чары, без сомнения смертельно опасные для людей, но уже не оставляющие после себя следы на сетчатке глаз у окружающих зверей. Нанятый мной специалист все еще пока относился к числу слабейших представителей своей профессии. Личной мощи или высококачественных вспомогательных артефактов он накопить тупо не успел и быстро стал выдыхаться. «Если разведчики гильдии опять пропустили на своих картах какой-то важный объект с агрессивными и опасными обитателями, то потребую как минимум вернуть мне деньги», — решил я, — бесстрашно подскакивая к одному из ослеплённых слонов. Голова несчастного животного в районе свежего шрама забурлила, словно холодец кипящий в кастрюле, затягивая раны и формируя некое подобие новых глаз из остатков старых, силами контролирующих это тело духов и той плоти, которую они стали изменять в соответствии с текущими надобностями своего вместилища. Убогого, отвратительного! сочащегося слизью и кровью, но, скорее всего, как минимум, частично работающего. Хорошо бы еще убытки компенсировать, но будем реалистами. Ослепленный слон пронесся мимо меня, но только после того, как лезвие алибарды, окутанное энергетическим коконом, с размаху долбануло его в центр лба. Само оружие это было отброшено силой противодействия в сторону, а потому осталось у меня в руках, пусть и едва не вырвавшись из ладоней. Но вот созданный испранный конструкт сорвался с лезвия и углубился внутрь черепа, потеряв стабильность не совсем сразу, а где-то через секунду, может, даже полторы. И за это время жизненная энергия, которой моя воля придала способности, более присущие чему-то материальному, основательно перетряхнула мозги одержимого зверя, устроив ему то ли один большой-пребольшой инсульт, то ли все-таки из десяток относительно обычных, просто одновременных, затронувших те участки, что отвечали за движение, дыхание, перекачку крови и прочие безусловные рефлексы тела. Судя по тому, как подкосились ноги туши, и она плюхнулась вниз, добавки этому врагу не потребуется. Духи, вселившиеся в тело, могли сделать с этим телом очень многое. Но те из них, кто мог захватывать контроль над живыми организмами, как правило, очень негативно относились к процессу пребывания в свежем трупе, а способные превратить в марионетку любой кусок тухлого мяса, помещение внутрь нормального и даже не начавшего слегка подгнивать животного, восприняли бы как нечто среднее между оскорблением и пыткой. Мои действия и их эффективность, к сожалению, не остались незамеченными теми из слонов, кто либо вообще не попал под атаку боевого мага, либо сумел быстро оправиться от нее. С громким трубным ревом, выражающим то ли боль, то ли ярость, сразу трое из одержимых зверей помчались прямо на меня. Собственно, на кого им еще было мчаться — когда все маломальски здравомыслящие люди уже удалились на солидную дистанцию, предпочитая либо упражняться в стрельбе и метании, либо вообще оказывая сугубо моральную поддержку. Отлично понимая, что при попытке силового противостояния с таким количеством таких врагов я превращусь в размазанную по земле котлету, я решил проявить хотя бы относительное благоразумие и понёсся прочь. К тому единственному объекту, который, единственный в зоне досягаемости, мог бы затормозить эти живые тараны. Ещё подёргивающиеся туши их сородича. Взбежав по туше слона, словно по обледенелому пандусу, я спрыгнул вниз, и почти тотчас же меня ею едва не раздавило к чертям собачьим, ибо две твари пошли на таран удивительно синхронным ударом, сдвинув труп метра на три. Одна зверюга завязла бивнями в мясе сородича, умудрившись вонзить их, ну, очень глубоко. Вторая стала карабкаться поверх тела и сверзилась с него абсолютно без посторонней помощи. Последняя проявила чуть больше тактической смекалки и, сбросив скорость, попыталась обогнуть препятствие, чтобы грудью поймать копье из какого-то голубого огня, запущенное боевым магом пульсирующая плоть, одержимого духами зверя, осталась невредимой. Но, кажется, контролирующим животное сущностям подобная магия очень-очень не понравилась, поскольку слон внезапно завалился на набок, будто получил соответствующую его габаритам оплеуху. Подскочив к нему, я провел образцово-показательную трепанацию в слоновьего черепа при помощи алибарды, усиленной энергетическим коконом, и тем снизил количество оставшихся врагов до трех единиц. «Поджигайте их! Почему больше не используются горючие смеси?» Заорал я своим подчиненным, которые с грехом пополам сдерживали сейчас всего одного единственного одержимого слона. Да и то, как сдерживали. Скорее всего, он просто от такого количества людей перед собой слегка растерялся, не зная, за кем погнаться в первую очередь однако кого-то он всё-таки догнать успел, судя по тёмным потёкам, покрывающим один из бивней и две передние ноги. «Я держу одного!» — оповестил окружающих Бетен, потрясая непонятно откуда взявшимся в его руках посохом. И в результате бессмысленных с виду движений ноги тот слон, который едва-едва вырвал свои бивни из сородича, заметно убавил в росте. «Нет, габаритов своих он не изменил, но примерно на полметра в землю провалился всеми конечностями. Но на этом все. Резерв кончается». «Понял». Самостоятельно упавший слон успел подняться на ноги, но правый глаз у него еще не полностью восстановился после магического ожога, а в левый кто-то очень удачно всадил арбалетную стрелу. И потому я решил рискнуть и приблизиться к нему, за что чуть не поплатился головой. Хобот, вытянувшийся вперед несколько дальше, чем это казалось возможным, и почти успевший сомкнуться на шее, почти наверняка мог оторвать ее к чертям собачьим. Зверь мотнул головой, пытаясь насадить меня на бивни и делая шаг вперед. Мне же пришлось очень-очень быстро перебирать ногами, приседая прямо в движении, чтобы избежать удара, обладающего губительной мощью. Попытка обойти животное с фланга и засадить с размаха алибарду куда-нибудь в шею успехом не увенчалась. Оно тоже знало, как надо пользоваться имеющимся у него от природы арсеналом и непрерывно наступало, пытаясь хоть чем-нибудь задеть меня, чтобы шибить и раздавить. Пока темно-коричневую башку с большими ушами не разбился небольшой металлический шар, очень похожий на гранату, но ей все-таки не являющейся. Это была цельнолитая свинцовая сфера, запущенная из прощи. Просто навык, использованный владельцем столь необычного оружия, придал снаряду достаточную скорость, чтобы изделие какого-то не умелого кузнеца, вероятно, эксплуатируемое не первый год, треснуло, не выдержав столкновения с лобовой слоновьей костью. Удар ненадолго ошеломил одержимого зверя. И я, будучи к этому моменту изрядно выдохшимся, поспешно отбежал подальше, остро ощущая необходимость хотя бы пару минут перевести дух и постоять спокойно. Но от того, чтобы напоследок содануть тварь по хоботу, оттяпав изрядный его кусок, всё-таки не удержался. Впрочем, по большому счёту, мой успех оказался бесполезным и ненужным. Пока слон сосредоточил своё внимание на мне, Ему в бок зашла ударная группа из трех бойцов, тащащих общими усилиями одно единственное копье на манер тарана. Похоже, еще несколько минут назад оружие несло на себе поперечную планку, нужную, дабы удержать зверя или человека на расстоянии от того, кто держит древко. Но сейчас от той остались только светлые следы на темной древесине. Совместными усилиями шести рук — Прочный шест с острым наконечником был с разбегу воткнут в бок зверя так глубоко, что ушел внутрь почти целиком и чуть не высунулся с другой стороны. И, видимо, он зацепил сердце, ибо развернуться бивнями к новой угрозе слон еще успел, но потом ноги его подогнулись, и агонизирующая туша плюхнулась на землю. Как оказалось, он был последним из врагов, Ибо, пока мы с ним танцевали, его сородича, расстреливаемого с разных сторон, совместными усилиями все-таки сумели завалить. Духи, управляющие телом зверя, имели возможность даровать своей марионетке силу, бесстрашие, нечувствительность к боли. Но они то ли не хотели, то ли попросту не могли заставить двигаться то тело, у которого из сотен относительно мелких ранок вытекла почти вся кровь. Сабютен. Сколько прошло времени с момента предыдущего нападения на лагерь? Уточнил я у боевого мага, наблюдая за тем, как трясётся в агонии последние задержимых слонов, безуспешно пытаясь подняться обратно на ноги. Часа четыре или около того, неуверенно пожал плечами волшебник. Изабелла, остаёшься командовать лагерем. Раненых перевязать, ну, а дальше сама разберёшься. «Все, кто может бежать, за мной!» Начал сыпать я командами, сваливая на хрупкие плечи испанки задачу по ликвидации бардака, царящего сейчас в лагере. Впрочем, растоптанных шалашей не так уж и жаль. Палок для их восстановления набрать несложно, а коллег или тяжелораненых этот бой почти не оставил. Уж если кто подворачивался слону под ноги или оказывался насажен на бивень, то медик ему после подобного приключения, как правило, больше не требовался, только гробовщик. Надо узнать, откуда пришли эти твари, и отвернуть голову тем, кто их на нас натравил. Судя по всему, они где-то рядом, и на обработку одной боевой единицы у них уходит как минимум полчаса, а значит, надо поторопиться, пока эти ублюдки бегемотов каких-нибудь обрабатывают. Проследить путь, по которому к нашему лагерю пришли одержимые звери, было несложно. Даже тому, кто, по большому счету, вообще ничего общего с охотой до недавнего времени не имел. Во-первых, пять одержимых слонов, бегущих во весь опор, не обращая внимания на ломаемые ими ветки, и заросли кустарника и молодые деревья, это само по себе то еще испытание для молодых деревьев. А во-вторых, туры атаковавшие лагерь несколько часов назад, шли тем же маршрутом. Ну, судя по глубоким отпечаткам мощных копыт и периодически попадающимся типичным коровьим лепёхам. Единственное, что нас замедляло, так это поиски возможной засады, которой я очень опасался, да и не я один. А потому шли скорее россыпью, чем плотной группой не по проторенной животными тропе, а на некотором удалении от неё, и постоянно были готовы к нападению, которого всё не было и не было, даже со стороны диких животных. Видимо, те, у кого есть мозги, решили свалить куда подальше от местности, где бегают маленькие стада одержимых туров и одержимых же слонов, а те, у кого их не было, пошли на шум атаковали подконтрольных духом животных и пали смертью храбрых, но тупых. Наш путь окончился на небольшой полянке, выглядящей как типичное логово одичавшего друида, обкурившегося галлюциногенными грибами. Во-первых, там росло штук десять образующих круг странных светящихся растений, ни одно из которых не было похоже на другое. Во-вторых, внутри этого круга сейчас хрюкало стадок кабанов, похоже, не очень понимающих, что они здесь делают, но почему-то отказывающихся покидать это место. В-третьих, вокруг импровизированной магической фигуры прыгала, чего-то бормотала и размахивала какой-то книгой сгорбленная фигура, покрытая мхом, какими-то мерцающими побегами и обрывками одежды в относительно недавнем прошлом являющейся деловым костюмом. Причем, бормотала она на относительно понятном мне английском. Всех слов я разобрать не мог, частично из-за расстояния, частично из-за плохой дикции незнакомца, но там определенно было что-то про триумф, возвышение и уровень. Мы старались вести себя тихо, и потому были замечены не сразу. Но толпа народа есть толпа народа. И волшебник чего-то заподозрил, обернулся и поймал собою примерно десяток арбалетных болтов. Ещё столько же мимо пролетело. Люди, что были вынуждены дважды сражаться с содержимыми зверями, не были расположены к долгим разговорам с виновником своих несчастий и не недооценивали угрозу, которую мог представлять собой враждебный чародей. Я наполовину ожидал, что существо, когда-то бывшее человеком, проигнорирует все полученные раны и полезет в драку. ну нет, оно шлепнулось на спину, подрыгало пару раз ножкой и испустила дух. Ну, скорее всего. Во всяком случае, образующие круг магические растения резко прекратили светиться, а кабаны с паническими визгами рванули кто куда. Пара особо дурных и на нас кинулась но близкое знакомство с толпой вооружённых острыми копьями мужчин быстро превратило их в почётных доноров шашлыка. «Ну и что это было?» — спросил случившийся рядом Патрик, оттирая наконечник копья от кабаньи и крови пучком травы. «Безумец, который завладел мощным магическим артефактом и решил прокачаться на нас, как на мобах», — сообщил очевидное «я» осторожно приближаясь к телу, утыканному арбалетными стрелами и мерцающими корешками, вокруг которых расползались в разные стороны по одежде и человеческой плоти пятна аномального мха. Большая их часть была сосредоточена на правой руке, спине и голове трупа, где все еще живые зеленые побеги то и дело ныряли в кожу и вылезали из нее наружу. Лицо чародея уже и на человеческое это не походило, больше напоминая какой-то мутировавший сорняк. Если бы сам не слышал, что вот это ещё минуту назад могло говорить, не поверил бы. Очевидным источником крайне подозрительного вида флоры являлся вросший прямо в руку трупа фолиант с обложкой из чьей-то кожи зелёного цвета и даже одним сохранившимся ухом, украшенный орнаментом из мелких косточек, вроде бы фаланг и работа. Типичный стили их шаманов, сложно с чем-то спутать. Вопрос только в том, свихнулся и овладел магией он до того, как ухватил эту книжицу, или все-таки немного после...